то такое желание ни к чему не приведет, так как природа соединила движение железы, заставляющее духов двигаться по направлению к зрительному нерву способом, соответствующим расширению или сокращению зрачка, не с желанием расширить или сократить его, а только с желанием смотреть на удаленные или близкие предметы, Наконец, Декарт утверждает, что хотя каждое движение этой железы по природе связано, по-видимому, с самого начала нашей жизни с отдельными актами нашего мышления, однако навык может связать их с другими, что он и пытался доказать в страстях души. Часть 1, параграф 50-й. Отсюда Декарт приходит к тому заключению, что нет души настолько бессильной, чтобы не быть в состоянии при правильном руководстве приобрести безусловную власть над своими страстями. Ибо страсти эти, по его определению, состоят в восприятиях, ощущениях или движениях души, специально к ней относящихся и производимых сохраняемых и увеличиваемых каким-либо движением жизненных духов. Смотрите страсти души, часть первая, параграф 27. А так как со всяким желанием мы можем соединять какое-нибудь движение железы, а следовательно и жизненных духов, то и определение воли зависит от одной только нашей власти. Поэтому если мы определим нашу волю известными прочными суждениями, согласно которым мы желаем направлять действия нашей жизни, и соединим с этими суждениями движение желаемых страстей, то мы приобретём абсолютную власть над нашими страстями. Таково насколько я могу заключить из его слов мнение этого знаменитого человека. Но я едва ли бы поверил, что оно было высказано таким человеком, если бы оно было менее остроумно. Я не могу право достаточно надеяться, как философ, строго положивший делать выводы только из начал, которые достоверны сами по себе, и утверждать только то, что познаёт ясно и отчётливо, и так часто порицавший схоластиков за то, что они думали объяснить темные вещи с скрытыми свойствами, как этот философ принимает гипотезу, которая темнее всякого темного свойства. Я спрашиваю, что разумеет он под соединением души и тела? Какое, говорю я, имеет он ясное и отчетливое представление о мышлении, самым тесным образом соединенным с какой-то частицей количества? Весьма желательно было бы, чтобы он объяснил эту связь через ее ближайшую причину. Но Декарт признал душу настолько отличной от тела, что не мог показать никакой единичной причины ни для этой связи, ни для самой души. И ему пришлось прибегнуть к причине всей Вселенной, то есть к Богу. Далее я весьма желал бы знать, в сколькой степени движения может сообщить душа этой самой мозговой железе, из какой силой может она удерживать её в её висячем положении, так как я не знаю, медленнее или скорее движется эта железа с душою, чем жизненными духами, и не могут ли движения, страстей тесно соединённые нами с твёрдыми суждениями, снова быть разъединены от них телесными причинами а всё следовало бы их что хотя душа и твёрдо предположит идти против опасности и соединиться с этим решением в движении смелости однако при виде опасности железа придёт в такое положение что душа будет в состоянии думать только о бегстве в самом деле если нет никакого отношения воли к движению то не существует также и никакого соотношения между могуществом или силами души и тела. И, следовательно, силы второго никоим образом не могут определяться силами первой. К этому должно прибавить, что на опыте оказывается...